Интервью с Артемом Агеевым для журнала «Даркер». 2018 год. Агеев. Поскольку вы пишете интеллектуальный изощренный хоррор, некоторым читателям ваши произведения могут показаться трудными для восприятия. Не могли бы вы доступно представить ваше творчество российским читателям, чтобы предотвратить такую реакцию? Леготье. В мои авторские сборники включены истории от предельно понятных, вроде «Проказника» в «Песнях мертвого Сновица и «Последнего пиршества Орликина» в «Тератографе», до более замысловатых, которые идут в своих томах последними. Для российского читателя, закаленного Гоголем и символистами XIX века, такими авторами, как Брюсов, Бальмонт, Анненский и в особенности Сологуб и Андреев, мое творчество, думаю, не покажется слишком забористым или странным. Самые ранние мои работы были написаны под сильным влиянием русско-американского писателя Владимира Набокова. Я изучал всех вышеназванных авторов, и мне особенно нравится сочетание юмора и кошмара у Гоголя, как в его повестях «Нос», «Шинель» и «Записки сумасшедшего». Публикации песен «Мертвого сновица и тератографа первые у вас на русском языке. До этого в бумаге выходили только рассказы в антологиях Стивена Джонса, Эллен Датлоу и других составителей. «А знаете ли вы, как дела обстоят в других странах? На Насколько языков переведены ваши работы? Следите ли за зарубежными публикациями в принципе?» «Единственный иностранный язык, на котором я могу читать, и то не слишком хорошо, французский. Я переписываю с редакторами и читателями в других странах, где были изданы мои рассказы, чтобы узнать их мнение о качестве переводов». На данный момент мое творчество представлено на французском, итальянском, немецком, испанском, шведском, греческом, сербском, турецком и китайском языках, а теперь еще и русском. И, конечно, как вы указали, отдельные рассказы появлялись в антологиях, а те, в свою очередь, переводились примерно на 20 языков. Ваша биография гласит, что на первоначальном этапе карьеры вы столь тщательно скрывали информацию о себе, что ходили даже слухи, будто Томас или Готти — это псевдоним какого-то другого известного автора. Но затем вы их развеяли. Что тогда повлияло на решение раскрыться и легко ли оно удалось. Слухи о том, что меня не существует, а мои работы, достояние другого автора или авторов, распространялись в шутку одним моим озорным другом, тогда как я всегда старался вносить ясность. Однако такие слухи действительно ходили, но я развеивал их без проблем. Может показаться, что я стараюсь быть загадочным? Ничего подобного. При этом я, пожалуй, более странный и необычный человек, чем большинство писателей ужасов, да и вообще большинство писателей. Как известно тем, кто читал мои интервью, я почти всю жизнь страдал от различных эмоциональных расстройств, включая тревожные биполярные, от ангидонии. Некоторые читатели не желают слушать, когда я рассказываю об этих состояниях, но они, увы, важны для моего видения мира в целом и творчества на Неве ужасов в частности. Точно так же, как доминирующее аффективное состояние любого человека имеет значение для его или ее установок мнений. Но это просто факт, и он не должен ни дискредитировать, ни подтверждать восприятие жизни каким-либо конкретным нормальным или ненормальным индивидуумом. Ряд критиков традиционно ставит вас в один ряд с такими виднейшими классиками литератур ужасов и мастерами рассказа, как Эдгар По и Говард Лавкрафт. Как вы относитесь к такой точке зрения? Как и многие писатели, в начале карьеры я был уверен в своем таланте и стремился к похожим стандартам и стилю Лавкрафта и По. Сравнения с ними были почти неизбежны. То, насколько меня можно поставить с ними в один ряд, естественно, подлежит суждению моих читателей. А какие произведения По и Лавкрафта у вас любимые? Больше всех я люблю такие ранние рассказы Лавкрафта, как «Музыка Эриха Зана» и «Празднество», хотя очень ценю и более поздние его работы, в особенности «Нездешний цвет». Что же касается По, я питаю особую любовь к его стихам и статьям, равно как и главным произведениям, прежде всего, к падению дома Ашеров, которое для моего собственного творчества сродни путеводной звезде. Также мне импонируют его более рефлексивные работы, например, «Человек толпы». По был невероятно проницателен в своих наблюдениях жизни, он знал темные ее стороны, и свои взгляды не чурался отражать через психически нестабильных рассказчиков, как в Беренике. Несчастье многообразно, злополучие земное многоформенно. Эту позицию позже переозвучит Лавкрафт в своей истории «Правда о покойном Артуре Джермине и его семействе», которое начинается со слов. «Жизнь подчас нагоняет страху, а из-за ширмы того, что нам якобы о известно, просачивается жар адских истин, способный сделать ее тысячекратно устрашающей». «Наука, которая своими невероятными открытиями и так калечит наш ум, вероятно, скоро вообще уничтожит человеческую расу, если такая еще будет существовать, потому как ни один ум простого смертного не сможет выдержать весь груз невероятных ужасов, когда они все явятся в этот мир». Позднее он шире раскрыл это заявление в начале Зова Ктулху. Действие многих ваших работ, так или иначе, связано со нами. И вы не раз признавались, что это во многом обусловлено кошмарами, которые вы испытывали сами. Насколько точно сны попадают на страницы произведений? Есть ли среди рассказов такие, которые можно назвать пересказами этих кошмаров, или вам всегда приходится додумывать возникшие во сне идеи? Некоторые из моих рассказов были вдохновлены снами, и те частично попали на страницы в том же виде, в каком я эти сны запомнил. Конечно, сны — полная бессмыслица, и чтобы создать историю, я должен придать ощущению сновидения некий тематический смысл наряду с различимым сюжетом, чего, к сожалению, сны никогда не давали ни мне, ни какому-либо другому писателю, насколько я знаю, несмотря на заявления Лавкрафта. Из рассказов, написанных по мотивам снов, как наиболее характерные, выделю «Куколки» в сборнике «Тератограф» и «Дом с верандой» в театре «Гротеска». Марионетки, куклы, манекены часто становятся источником ужаса в ваших произведениях. Вы правда считаете их самым эффективным инструментом для нагнетания читательского ужаса или причина вашего расположения к ним в другом? «Не думаю, что марионетки – самое страшное на свете. Как по мне, самое страшное – это быть живым». Кто бы что ни говорил, мне кажется, факт нашей эволюции – указание на то, что мы не более чем подоптные кролики неведомых, более значительных сил, которые нами управляют. Мы – марионетки, выдернутые в жизнь из мирного небытия. На первый план мы ставим выживание, и это определяет все наши действия. Мы хотим все время быть счастливыми, но не можем. Хотим жить вечно. Не получается. Будь мы честны, поняли бы, помимо прочих страшных истин, что жизнь вовсе не так цена. Мы — расходный материал, совсем как кукла в театре, и мы не можем с этим ничего поделать, кроме как тем или иным способом себя израсходовать. Раньше я питал большой интерес к буддизму, мне нравился его пессимистичный взгляд на жизнь, направленный на то, чтобы отринуть себя или, по крайней мере, свое эго. К сожалению, простым усилием подобного не достичь. У некоторых это выходит случайным образом, но прозрение надолго не задерживается, точно так же, как проходит эффект от употребления галлюциногенов. Стоит прийти в себя, или в то, чем мы, по собственному мнению, являемся, и тиски жизни делают новый оборот, стяжая все ту же. Не получится жить совсем без страданий. Это имеет ключевое значение для продолжения нас, как отдельных личностей и как вида. Тем не менее, мы вполне можем всю жизнь прожить практически без так называемых успокоений или удовольствия. Кому-то одного этого осознания хватает, чтобы наложить на себя руки. Почти половина смертей в США от огнестрельного ранения — это самоубийство, и в распоряжении отчаявшихся уйма других способов разобраться с собой. Как только понимаешь, что вам может быть так плохо, что хоть стреляйся, основы существования познаны «поздравляю». Думаю, ничего более важного знать и не требуется. К лучшему это или к худшему, но люди делают все возможное, чтобы забыть об этом знании, как только кризис минует. А я бы хотел, и я об этом часто мечтаю, избавить нас всех от этого знания и того, что к нему ведет, и дожить до такого времени, когда власти и эволюционное давление более не будут мешать нам уйти из этой жизни, которая так изобилует сюжетами для страшилок, с умиротворенным, легким чувством, если нам вдруг понадобится это сделать. До тех пор большинство из нас может находить эскапистское удовлетворение в книгах, сериалах и фильмах, которые, по замыслу своему, никому не вредят и многим изрядно помогают. Ваши произведения пронизаны чувством тщетности бытия на протяжении десятилетий. Менялось ли ваше мнение на этот счет со временем? Нет, нисколько. Более того, чем я старше, тем больше нахожу доводов в пользу моего сурового взгляда на вещи. В чем тогда заключается ваша писательская миссия? Если таковая у меня и имеется, то она ровно та же, что и у писателей, вдохновивших меня. Борхиса Набокова, Бруно Шульца, Уильяма Бероуза, По, Лавкрафта и многих прочих. Их миссия, полагаю, состояла в том, чтобы заставить читателей видеть мир таким, каким видели они, причем делать это так, чтобы читатель еще и развлекался. Помимо художественной литературы, в вашей библиографии есть также и философская работа «Заговор против человеческой расы. и Изобретение ужаса». Какова же была главная цель книги? Объясниться, склонить читателей к своему взгляду на бытие или оставить свой след в философской литературе? Последнее, чего я хотел, работая над заговором, так это написать философскую книгу. Я хотел задокументировать все, что думаю о жизни, и объяснить, почему я такой беспросветный пессимист. Это настоящая книга-исповедь. Кроме того, я стремился написать труд, преободряющий читателей, имеющих схожий с моим опыт жизни в этом безжалостном мире. Довольно много читателей писали мне, чтобы подтвердить, что для них я преуспел в достижении этой своей цели. Это величайшее достижение, на которое я только мог надеяться, как автор книги, которую многие сочли претенциозной. «Известно, что создатель настоящего детектива Ник Пиццалат, работая над образом Раста Коула, вдохновлялся в том числе вашим заговором. Персонаж получился достаточно успешным и обрел некоторую популярность в массах. Ощущаете ли вы какую-либо причастность к популяризации своего мировоззрения благодаря этому? И как вообще относитесь к сериалу и герою Мэтью Макконахи? Я бы предпочел оставить свое мнение о телесериале при себе». В 1990-х и 2000-х вы сотрудничали с группой Current 93, исполнив как вокальные, так и гитарные партии для ряда их альбомов. Расскажите, насколько вы остались довольны результатом? Нет ли у вас новых музыкальных планов на будущее? Для меня было привилегией поработать с Дэвидом Тибетом и Current 93. Дэвид тогда записал и выпустил некоторые из моих лучших работ. Конечно, я хотел бы создать нечто подобное в будущем. Как нельзя, кстати, для основы подошли бы мои стихотворения «Городок пришел в упадок» и особый план у меня есть об мире этом. Недавно журнал «Даркер» опубликовал хит-парад наилучших фильмов ужасов прошлого года. Среди них «Оно», «Сплит» и прочь. Какой ужастик, вышедший в 2017 году, был лучшим, по вашему мнению? Я не смотрю много фильмов ужасов и не слежу за новыми релизами. Для меня фильмы в целом – своего рода порочное удовольствие. Самые свежие ужастики, которые мне понравились – «Синистр», «Проклятие» и «Хижина в лесу». Каким вы видите будущее культуры в целом? Я трачу как можно меньше личного времени на раздумья о состоянии культуры и социально-политических тенденциях. Это непостоянные, извечно изменчивые явления, в вопросе которых до поворотной точки можно дожить, а можно и не дожить. Они то диссоциируют, то откатываются к прежним, уже виденным установкам. К таким вещам я был внимателен на рубеже совершеннолетия, и большая часть того, что тогда подавали как революционную, драматическую повестку, ныне попросту позабыта. Хотя молодежи того периода есть за что краснеть. Я бесстыдно восхищался радикальными идеалами, что процветали в то время. В частности, антипатии к власти, особенно к авторитету толпы.